Девятнадцать. Летая на самолете, легко клюнуть носом. Лучший способ — потянуть ручку на себя сразу после отрыва от земли и не отпускать ее. Но нас несла радость в воскресенье. Крылья ворчуна вполне могли бы оторваться, и мы взмыли бы вверх — подобно ракете. Мы поднимались все выше, я обнял ее и ощутил ее руки, обвившие мое тело. «Лесли!» — воскликнул я. «Это не сон! Ты не умерла!» Она не погибла, и ее не хоронили на склоне холма. Она была со мной лучистая, как рассвет. Сном было не это мгновение, но все те месяцы веры в ее смерть, месяц мрака в альтернативном времени. «Без тебя», — сказал я, — мир остановился. Ничто не имело значения. Я дотронулся до ее лица. «Где ты была?» Она засмеялась сквозь слезы. «Я была с тобой. Когда мы тонули, я наблюдала за тобой под водой. Я видела, как ты вытаскивал мое тело из самолета. Я думала, ты полез за своей курткой и не могла поверить, когда увидела, что там было. Я была совсем рядом с тобой, но ты меня не воспринимал. Ты видел только мое тело. Она была со мной». После всего, что мы с ней узнали, что могло заставить меня вдруг все позабыть и принять кажущееся за действительность, ведь первым моим словом после ее смерти было «нет», единственное слово «мгновение истины», почему я не прислушался. Насколько все сложилось бы иначе, если бы я отказался поверить в ложь, «Сразу же, а не после». «Я мог бы тебе помочь, — сказал я, — если бы остался верен истине, которую знал». Она покачала головой. «Было бы чудом, если бы тебе удалось не сосредоточиться на том, что ты видел во время аварии, а потом горе стояло вокруг тебя стеной, я не могла пробиться». «Если бы я действовала быстрее, может быть, я...» «Вот черт, такое испытание, и я провалился!» «Ты не провалился!» Она еще раз меня обняла. «Ты все сделал замечательно!» «Несмотря на то, что ты видел там, ты смог сдвинуть рычаг ворчуна и вытащить нас из того мира!» «Ты сделал это сам, ты понимаешь?» «Ты это сделал!» Как быстро! В том ужасном мире ее смерти я начал забывать звук ее голоса, ее образ, и то, что я снова обрел ее, было равноценно обретению новой любви. «Я столько всего должна тебе рассказать, — сказала она, — я знаю, это продолжалось около часа, но столько всего!» Час? Малыш! Малыш! «Да ведь месяцы прошли, три месяца и одна неделя. Нет, Ричи. Максимум полтора часа». Она изумленно взирала на меня. «Я ушла как раз на самой середине». У нее перехватило дыхание, глаза сверкнули. — О, Ричард, я видела Ронни, словно он никогда не умирал. Он был все таким же, и нашего милого Хая тоже. Сначала меня встретил Хай. Это он мне сказал, что все нормально, и мы с тобой скоро снова будем вместе, что бы ни случилось. А сразу после аварии был такой прекрасный свет, совсем как в твоих книжках о смерти. Бывало... Я ездил в город за продуктами, возвращался домой и целый час уходил у нас на то, чтобы поделиться друг с другом всем, что происходило, пока мы не были рядом. А это последнее путешествие, полтора часа, в ее восприятии три месяца. В моем сколько времени займет рассказ о нем? «Это самое дивное место», — Ричи говорила она, — «если бы не ты...» Я бы никогда оттуда не вернулась. Она задумалась на миг. Скажи-ка, а если бы ты знал, что со мной все в порядке, что я счастлива, что я с теми, кого люблю, что-нибудь тогда изменилось бы? Если бы я знал, что ты счастлива и в безопасности, конечно, ответил я. Мне кажется так. Я относился бы к этому как... «Как к переезду? Ты просто отправилась прежде меня, перебралась в другой город, в наш новый дом, чтобы разобраться в тамошних правилах, познакомиться с улицами, с людьми, пока я закончу нашу работу здесь. Что ж, это может быть вполне целесообразно, но это не переезд. Ни почты, ни телефона, никаких способов узнать, как ты там». «Если бы не твое горе, — сказала она, — я думаю, мы смогли бы поговорить. Можно было бы встречаться в медитациях, в снах. Но ты забрался в бутылку печали и там себя закупорил. Если это случится еще раз, я буду помнить. Я буду знать, что ты рядом, несмотря ни на что. И ты, ты тоже помни». Она кивнула. «Это, может быть, столь многому нас научит, столько головоломок, которые нам предстоит решить», — сказала она. «После смерти Ронни прошло тридцать лет. Как мог он оставаться там, ожидая меня, во всех этих потоках времени жизни? Почему он не отправился в какое-нибудь иное воплощение?» «Как не отправился, отправился». «И мы тоже», — сказал я, — «взгляни-ка вниз». Под нами расстилался узор. Ему не было конца и не будет никогда и нигде. Все жизни существуют одновременно, и состояние после жизни, и промежутки между жизнями. Неужели ты все еще не веришь? Ты не думаешь, что это правда?» «Да я и сама не знаю, во что я сейчас верю», — улыбнулась она. «Я только знаю, что снова встретилась со своим братом. Он был таким же, как всегда, сплошные шутки и глупости. Он сказал...» — она расхохоталась. «Он сказал, что при следующей нашей встрече он собирается появиться. Он сказал... выползит эдакая...» Она так хохотала, что чуть не задохнулась. «Эдакая что?» «Старье!» Я не понял, однако, что бы там Ронни ни сказал, его слов было достаточно, чтобы довести его сестру до изнеможения, и я хохотал вместе с ней. Какое странное наслаждение! Мы смеемся снова. Где-то в структуре узора под нами существует, должно быть, альтернативные мы, те, которым не удалось совершить этот бросок воссоединения друг с другом, но я не стал делиться с Лесли этой мыслью, чтобы не разбивать наши с ней сердца в очередной раз. Мы обсуждали происшедшее, пытаясь воссоздать из осколков целостную картину». Не все имело ясный смысл, но кое-что прояснилось вполне. «Все это казалось таким реальным», — сказал я. «Я не был призраком, я не проходил сквозь стены, люди меня видели, и дом наш был тем же самым». Я подумал немного о нем, — «Впрочем, не совсем», — сказал я, вдруг вспомнив о том, чего не в состоянии был заметить в те месяцы, когда мы были разлучены. «Это был наш дом, но что-то в нем было не так, и я никогда не задавался вопросом, что именно. И машина — это был не наш старый Крайслер, а Торренс. Странно, правда?» «Я думаю, что если бы не опыт, обретенный нами в странствиях, по узору, ты бы до сих пор жил там», — сказала она. «Если бы мы выросли в том альтернативном месте, если бы мы не совершали прыжки туда-обратно в добром десятке временных потоков жизни, если бы мы были твердо убеждены, что существует лишь тот единственный мир с Торренсами выпуска 1976 года, если бы тогда я умерла в том мире, смог бы ты вырваться?» Найти способ преодолеть веру в умирание? — Ну и вопрос, — воскликнул я, — я не знаю. — Ричи, ведь даже при том, что все это было, мы едва смогли прорваться. Она рассматривала лабиринт под нами. Неужели мы попались? Неужели выбраться отсюда настолько же трудно, насколько трудно было преодолеть смерть? И вот, вместе, пройдя сквозь наихудшие испытания в нашей жизни, мы, одновременно взглянув друг на друга, подумали, прежде чем произойдет что-нибудь еще, нам необходимо найти путь домой. — Ты помнишь, что говорила Пай? — спросил я. — Узор относится к психике, но путь возвращения лежит в сфере духа. Она говорила — «Пусть вас ведет ваша надежда». Я нахмурился, подумав об этом. «Каким образом наша надежда может нас вести? Мы уже надеялись попасть домой. Почему же мы до сих пор не там?» «Она не говорила надежда, милый», — произнесла, наконец, Лесли. «Она говорила любовь. Она сказала, — «Пусть вас ведет ваша любовь».